Глава 16. Бросив взгляд на Джейди Эула, Кутерфолз из Конфужена нахмурил брови. Что ты хочешь сказать? Наша цель уже мертва. Эул всё ещё сидел на краю кровати в номере мотеля. Здесь, в Торонто, есть музей. Там выставка. Показывают окаменелости. Преподобный Миллет говорит: "Они ложь, богохульство". И эти окаменелости будут показывать тому большому пауку, инопланетянину. Правда? Спросил Фолзи. Наш мир, завет господа, творение его рук. А эти окаменелости, либо они фальшивка, либо их сотворил дьявол. Существа с пятью глазами. Существа с иглами по всему телу. Таких нигде не увидишь. А ученые говорят инопланетянам, что все это настоящее. Вся окаменелость и фальшивка, сказал Фолзи. Их создал Господь, чтобы испытать нашу веру. Ты это знаешь. И я это знаю. Плохо уже то, что атеисты могут рассказывать об окаменелостях в школах. Но теперь окаменелости показывают и инопланетянам, чтобы те подумали, будто мы верим в ложь эволюции. Инопланетян ведут мысли о том, что мы люди не верим в Бога. И наша задача сделать ясным, как божий день, что эти безбожники-ученые говорят не от лица большинства. И поэтому... Сказал Фолзи, приглашая Эола продолжить фразу. И поэтому преподобный Миллет хочет, чтобы мы уничтожили эти окаменелости. Этих засланцев Бёрджес, как он их называет. Здесь у них специальная выставка. Потом ее планируют отправить в Вашингтон. Этому не бывать. Мы положим конец этому позору. Чтобы инопланетяне знали. Нас такие вопросы не заботят. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал, заявил Фолзи. Никто и не пострадает. А как насчет инопланетян? Один из них торчит в целыми днями. Если мы его раним, у нас будет уйма проблем. Ты что, газет не читаешь? Его там на самом деле нет. Это просто проекция. А люди, которые ходят в музей, может быть, они ступили на ложный путь, разглядывая все эти окаменелости? Но они же не воплощение зла. Не то, что доктора из Абартария. Не волнуйся, успокоил его Эуэл. Мы сделаем это в ночь на понедельник, когда музей будет закрыт. Я позвонил Сьюзан и Ритте, чтобы они подготовились к визиту особого гостя. Когда у Сьюзан запасе три часа, она может сотворить чудеса. Некоторое время я корпел над журналом, а потом покинул музей. На короткую прогулку от служебного выхода до станции метро я взял за правило надевать шляпу и солнечные очки, чтобы изменить внешность. Психи-уфологи по большей части толпились перед главным входом в КМО некотором отдалении от моего маршрута. До сих пор ни один из них меня не перехватил и ко времени моего выхода в этот вечер они, похоже, уже разошлись по домам. Я спустился в подземку и сел серебристый поезд. Когда мы сделали остановку на станции Дандес, в поезд вошел молодой парень со светлой клочковатой бородой. По возрасту он вполне мог быть студентом Риерсона. Кампус этого университета чуть севернее станции. Парень был облачен в зеленую куртку, на которой белыми буквами было написано «В КМО Инопланетянин, а в Королевском парте Монстр!». Я улыбнулся, как известно, здание парламента провинции расположены именно в Королевском парте. Казалось, в эти дни все, кому не лень, старались уколоть губернатора Харриса. В конце концов, добравшись до дома, я встретил жену и сына, И мы прошли в гостиную. Вытащив из портфеля ДДК Эдер голографического проектора, я поставил его на кофейный столик, а сам уселся на двухместный диван. Рикки скарабкался туда же, чтобы быть рядом. Сьюзан примостилась на подлокотнике. Я смотрел на синие часы видеосистемы. На них было 19.59. Холос согласился прийти в 20 часов ровно. Мы ждали. Ритки был напряжен. Ключаясь, проектор всегда издавал двухтональный писк, но сейчас стояла тишина. 20.00, 20.01, 20.02. Я знал, что часы на видеосистеме идут совершенно точно. У нас была модель Sony, которая синхронизировала время по кабелю. Я протянул руку к столику и слегка поправил расположение дедокаэдра. Словно это могло что-нибудь изменить. Двадцать ноль три, двадцать четыре. Ну, произнесла Сьюзан, никому конкретно не обращаясь. Пожалуй, пойду готовить салат. Мы с Рити остались ждать. Что за ерунда? Сказал Ритти в двадцать десять. Прости, малыш, сказал я. Наверное, что-то стряслось. Я не мог поверить, что Холло мог меня подвести. В этой жизни можно простить многое, но выставлять мужчину в дурном свете в глазах сына? Нет. Можно я посмотрю телевизор, пока мы не сядем ужинать? Как правило, мы разрешали Рике лишь час телевизора за вечер, и на сегодня он свою норму уже высмотрел. Но я не мог расстроить его еще раз. Конечно, согласился я. Рике поднялся. Я тяжело вздохнул. Он сказал, мы с ним друзья. Ну что же. Я тоже встал, взвесил проектор в руке и опустил его в портфель. А потом заднего входа послышался какой-то звук. Я закрыл портфель и пошел туда проверить, в чем дело. Дверка открывалась на деревянную веранду, которую мы с моим Шурином, Тедом, построили лет пять назад. Я приоткрыл вертикальные жалюзи, загораживающие раздвижную стеклянную дверь. И... там стоял Холлус. На нашей веранде. Я отодвинул шпингалет и отодвинул дверь. «Холлус!» – воскликнул я. За моей спиной появилась Сьюзан, подошедшая узнать, в чем дело. Я повернулся к ней. Она часто видела по телевизору Холлуса и других фортельнорцев. Но сейчас разинула рот от удивления. «Заходи, заходи!» – сказал я. Холлус сумел протиснуться в дверной проем, хотя отверстие для него было узковато. Он приоделся для ужина. Теперь на нем была полоска ткани цвета красного вина с пряжкой из жеоды. «Почему ты не появился внутри?» – спросил я. «Зачем спроецировался снаружи?» Стебельковые глаза Холлуса шевельнулись. В его внешности что-то было слегка иным. «Может быть, дело в освещении? Сейчас на него падал свет галогеновой лампы Торшера, а в музее я привык видеть его в лучах флуоресцентных панелей». «Ты пригласил меня к себе домой», — сказал он. «Да, но...» И тут я почувствовал на своем плече его руку. Я прикасался к нему и раньше, чувствовал покалывание статики от силовых полей, составляющих проекцию. Сейчас все было не так». Плоть была плотной и тёплой. «Вот и я», — сказал он. «Но прошу прощения за опоздание. Я здесь уже четверть часа, но никак не получалось дать тебе знать о моём приходе. Не удалось отыскать кнопку звонка». «На задней двери её нет», — сказал я. «Мои глаза широко распахнулись. Ты здесь, воплоти!» «Да». «Но...» — сказал было я и осёкся. «На заднем дворе стояло нечто крупное. В наступающей тьме мне не удавалось это как следует рассмотреть». «Я изучаю вашу планету уже больше года», — сказал Холус. «Не может быть, чтобы ты не подозревал, что у нас есть способы незаметно добраться до поверхности». И, помолчав, добавил. «Ты пригласил меня на ужин, так?» «Через телеприсутствие я не смогу насладиться едой!» Зачарованный и взволнованный, я повернулся к Сьюзан и тут только сообразил, что забыл ее представить. «Холос, я бы хотел представить тебе мою жену, Сьюзан Джерика!» Привет сказал Фархель Норец. Сьюзан несколько секунд стояла ошарашенная, а затем ответила «Привет!» «Спасибо, что позволили зайти в гости», — сказал Холлус. Сьюзан улыбнулась, а затем укоризненно посмотрела на меня. «Если бы меня предупредили заранее, я бы убрала здесь как следует». «Все и так просто чудесно», — ответил Холлус. Стебельки глаз колыхались, обозревая комнату. «Очевидно, к выбору предметов мебели отнеслись большим тщанием». Они прекрасно дополняют друг друга. Обычно Сьюзан терпеть не могла пауков. Но комплименты этого гиганта, похоже, были способны стянуть с нее трусики. В ярком свете торшера я заметил крохотные кристаллы, напоминающие бриллианты на его пузырчатой коже. Они были на обоих сочленениях каждой конечности и на всех трех сочленениях каждого пальца. Кроме того... Целый ряд таких камешков усеивал каждый стебелек глаза. «Это украшение?» – спросил я. «Если бы я знал, что тебя такие вещи интересуют, показал бы тебе коллекцию камней в КМО. У нас есть сказочные алмазы, рубины опалы». «Что?» – не понял Холус. А затем, когда увидел, о чем идет речь, стебельковые глаза его вновь мелко задрожали. «Нет-нет-нет, эти кристаллы...» импланты для интерфейса виртуальной реальности. Они позволяют аватару через телеприсутствие повторять мои движения. а а протянул я. Обернувшись, я позвал Рики. Сын скачками запрыгал из подвала вверх по лестнице. Он подумал, что я зову его ужинать, и направился было в столовую. Но затем он заметил гостиной меня, Сьюзан и Холоса. В жизни бы не подумал, что он способен настолько широко распахнуть глаза. Рикки подошел ко мне, и я опустил руку ему на плечо. «Холос», — сказал я, — «позволь представить тебе моего сына Рика». «Привет», — сказал Холос. Я опустил взгляд на мальчика. «Рики, что говорят в таких случаях? Он не мог отвести от инопланетянина взгляда. Уставился на него, не моргая». «Круто!» – воскликнул он. Мы не ждали, что Холос придет к ужину во плоти. Наш обеденный стол – длинный прямоугольник. Среднюю часть можно убрать. Сам стол темного дерева сейчас был покрыт белой скатертью. Если честно, там было довольно тесно для Фархельнорца. Я помог Сьюзан убрать боковину стола, чтобы освободить немного места. Мне пришло в голову, что я ни разу не видел Холлоса сидящим. Его аватар, очевидно, не нуждался в сидении. Но, подумал я, настоящему Холлосу оно могло бы пригодиться. «Я могу тебе дать что-нибудь, чтобы ты устроился поудобнее?» – спросил я. Инопланетянин осмотрелся. Он заметил стоящую в гостиной перед двухместным диваном скамеечку для ног. «Можно я воспользуюсь этим?» – спросил он маленьким табуретом. Не вопрос. Холос прошел гостиную. Поскольку у нас в доме рос шестилетний сорванец, инопланетянину на пути не попалось ничего такого, что можно разбить. И это хорошо. Холос натолкнулся на кофейный столик и на диванчик. Расстояние между предметами мебели не отвечало пропорциям гостя. Холос притащил скамеечку в столовую, поставил возле стола и перешагнул через нее несколькими ногами, так что его сферическое туловище оказалось прямо над круглым сиденьем. Затем инопланетянин опустился на него. «Вот так», — сказал он. Голос прозвучал довольно. Сьюзан чувствовала себя не в своей тарелке. «Извини, Холос, не думала, что ты придешь по-настоящему. Понятия не имею, можешь ли ты съесть что-нибудь из того, что я приготовила?» «А что у тебя есть?» «Салат латук, помидорки черри, порезанный сельдерей, кусочки морковки и гренки, заправлен маслом и яблочным уксусом». «Это я могу есть!» «И отбивные из ягненка». «Они термически обработаны?» «Да», с улыбкой ответила Сьюзан. «Это я тоже могу съесть!» Если у вас найдется для меня примерно литр воды комнатной температуры. Конечно, ответила она. Я принесу, сказал я. Я направился на кухню, где наполнил кувшин водой из-под крана. Еще я приготовила молочный коктейль для Тома и Рити. На основе секрета молочной железы коров? Спросил Холлус. Да. Если с моей стороны не будет невежливым, Я бы предпочел отказаться. Я улыбнулся. Рики, Сьюзан и я расселись у стола. Сьюзан передала мне чашку с салатом. Вилкой я выложил немного себе на тарелку. Затем наложил салат на тарелку Рики. А потом положил немного на тарелку Холоса. У меня свои столовые приборы. Сказал тот. Надеюсь, это не будет невежливо. Ничуть, заверил я его. Даже после всех поездок в Китай, я остался одним из тех, кто в китайском ресторане всегда просит нож и вилку. Из складок одежды Холус вытащил два устройства, чем-то напоминающие штопор. «Вы произносите слова благодарности?» – спросил Холус. Этот вопрос заставил меня вздрогнуть. Обычно нет. «Я видел такое по телевизору». «В некоторых семьях так принято», – пояснил я. В тех семьях, которым есть за что быть благодарными. Холос протнул кусочек латука своим буравчиком и поднес к отверстию верхней части сферического туловища. Мне и раньше доводилось видеть его движение при еде, но никогда, что он действительно ест, процесс был довольно шумным. Его челюсти при работе издавали щелкающие звуки. Скорее всего, микрофонами были оборудованы только его речевые щели. «Видимо, поэтому я никогда не слышал таких звуков от Аватара». «Как салат?» – спросил я его. Отвечая на вопрос, голос продолжал переносить еду в ротовое отверстие. Подозреваю, форхельнорцы не могут подавиться, принимая пищу. «Очень вкусно, спасибо», – сказал он. Тут подал голос Ритки. «А почему вы так говорите?» – спросил он и сымитировал речь голоса говоря по очереди, Левой и правой сторонами рта. «Очень вкусно!» «Спа-сибо!» – воскликнула Сьюзан, смущенная тем, что наш сын напрочь забыл хорошие манеры. Но Холос, по-видимому, был совсем не против ответить на вопрос. «Между людьми и народом есть кое-что общее, разделенный на половинки мозг», – объяснил он. «У каждого из вас есть правое и левое полушария». И у нас точно так же. Мы полагаем, что сознание – результат взаимодействия обоих полушарий. Мне представляется, что у людей тоже есть сходные теории. В случаях, когда полушария оказываются разделенными из-за травмы и работают независимо, из одной речевой щели могут выходить целые фразы. Правда, при этом выражаются гораздо менее сложные мысли – о сказал Рикки, вновь утыкаясь в салат. «Поразительно!» – сказал я. «Координация речи между частично автономными половинками мозга должно быть сложная задача. Может, именно поэтому Холлус казался неспособным использовать сокращения? Меня занимает вопрос. А если бы у нас было два рта, как бы говорили люди? Чередовали бы слова или слоги? «Кажется, вы меньше зависите от согласованной работы полушарий, чем мы, фархельнорцы», – предположил Холлус. сколько я знаю, в случае повреждения мозолистого тела люди все равно могут ходить». «Мне думается, это действительно так». «А мы не можем», – сказал Холлус. «Каждая половина мозга контролирует три ноги на своей стороне тела. Все ноги должны работать согласованно, иначе мы перевернемся и… «Мой папа скоро умрет», – сказал Рите поднимая голову от салата. Сердце у меня бешено забилось, Сьюзан выглядела шатированной. Холос опустил свои приборы. «Да, он мне сказал. Мне очень жаль». «Вы можете ему помочь?» – спросил рите не отрывая взгляда от инопланетянина. «Мне очень жаль», — ответил тот. «Я ничем не могу помочь». «Но вы же из космоса и все такое», — сказал Рикки. Стебельковые глаза Холлоса остановились. «Да, это так». «Ну так вы должны что-то знать». «Кое-что я знаю», — ответил Холлос. «Но я не знаю, как победить рак. От него умерла моя мать». Рикки с огромным вниманием смотрел на инопланетного гостя. Казалось, мальчик хочет высказать ему свое сочувствие, но понятия не имеет, как это выразить словами. Сьюзан встала из-за стола, чтобы принести с кухни отбивную из ягненка и мятное желе. Мы ели в молчании. Мне пришло в голову, что у меня появилась возможность, которая вряд ли повторится. Холос явился ко мне воплотив. После обеда я попросил его спуститься в подвал. У него возникли некоторые сложности с разворотом на середине спуска, но он справился. Я подошел к шкафу для документов и вытащил из ящика стопку бумаг. Люди имеют обыкновение составлять документ под названием завещание, которым указывают, как будет разделено их имущество после смерти, пояснил я. Само собой, почти все я оставляю с Юзаной Ритки, хотя кое-что пойдет на благотворительность. Канадское общество Рака, КМО и ещё кое-куда. Некоторые вещи отойдут моему брату, его детям и паре других родственников. Я немного помолчал, а потом продолжил. Я… я подумывал о том, чтобы дополнить своё завещание, чтобы оставить кое-что и для тебя. Но, холлос это кажется бессмысленным. Я хочу сказать, когда меня не станет, тебя рядом скорее всего не будет. И в конце концов, обычно тебя же рядом по-настоящему нет. Но сегодня… «Сегодня я действительно здесь», – согласился Холос. Я протянул ему пачку бумаг. Проще всего, наверное, просто передать их тебе сейчас. Это рукопись моей книги «Канадские динозавры». В наши дни люди пишут книги на компьютерах, но этот экземпляр был напечатан на пишущей машинке. У рукописи нет особой ценности. Да и информация в ней уже сильно устарела. Но это мой небольшой вклад в популярную литературу о динозаврах. И... В общем, я бы хотел, чтобы она осталась у тебя. Подарок одного палеонтолога другому. Закончил я и слегка пожал плечами. Кое-что в память обо мне. Инопланетянин взял бумаги. Стебельки его глаз раскачивались из стороны в сторону. «Твоей семье они не нужны?» «У них есть экземпляры готовой книги». Он размотал часть своего одеяния. Под ним оказался вместительный пластиковый мешок. Страницы манускрипта прекрасно туда уместились. «Спасибо», — сказал он. «Мы помолчали. Наконец я смог вымолвить». «Нет, Холос, это тебе спасибо. За все». И я протянул руку, чтобы коснуться плеча инопланетянина.